Джим поворчал немножко, однако сдался. Он сказал, что говорить надо как можно меньше, и то потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход. Мы причаяли к подъемной стреле справа борта и привязали к ней плот. Палуба тут здорово накренилась и была очень покатая. В темноте мы кое-как перебрались по уклону на левый борт капитанской рубке осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на тали, потому что в потьмах не было видно низги. Скоро мы наткнулись на застекленный люк и полезли дальше. Еще один шаг, и мы очутились перед дверью, открытой настиж. «И вот вам самое честное слово!» Увидели в глубине салона свет и в ту же минуту услышали голоса. Жим шепнул мне, что ему что-то не по себе, «И нам лучше отсюда уйти», — я сказал, «ладно». И уже хотел было вернуться на плот как вдруг слышу, кто-то застонал, а потом говорит, «Ох, не троньте меня, ребята, я ей-богу не донесу». Другой голос ответил ему очень громко, «Врешь, Джим Тернер?» «Это мы и раньше слыхали. Тебе всегда надо больше других, и ты всегда получаешь, сколько хочешь, а то, мол, донесу на вас, если не дадите». Но на этот раз мы тебе не поверим. Напрасно ты стараешься. Во всей стране не сыщется предателей пса подлее тебя. К этому времени Джим добрался до плота. Я просто разрывался от любопытства. Небось, думаю, Том Сойер ни за что не ушел бы теперь. но ну, так и я тоже останусь. Погляжу, что такое тут делается. Я встал на четвереньке в узеньком коридорчике и пополз к корме и полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталось всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по руками ногам, а над ним стоят какие-то двое. Один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой револьвер целится в голову человека на полу и говорит, «Эх, руки чешутся, да и следовало бы пристрелить тебя под лица». Человек на полу только ежился и все повторял, «Не надо, бил «Я же не донесу!» И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это. «Верно, не донесешь!» «Вот уж это ты правду говоришь! Можно ручаться!» А один раз он сказал, «Смотри ты, как клянчит! А ведь если бы мы его не осилили, да не связали, он бы нас обоих убил!» «А за что?» «Так зря! Потому только, что мы своего упускать не хотели! Вот за что!» «Но теперь, я полагаю, ты никому больше грозить не станешь, Джим Тернер». «Убери свой револьвер, Билл», — Билл ответил. «И не подумаю, Джейк Паккард. Я за то, чтобы его убить. Так ему и надо. Разве он сам не убил старика Хэтфилда?» «Да я-то не хочу его убивать. Уж я знаю, почему». «Спасибо тебе за такие слова, Джейк пакард «Я их не забуду, пока жив», — сказал человек на полу и вроде как бы всхлипнул. Паккард, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам сделал Биллу знак идти за ним. «Я поскорей попятился назад, шага на два». Только палуба уж очень накренилась, так что я не успел посторониться вовремя, и чтобы они на меня не наткнулись и не поймали, залез в каюту, как раз над тем местом, где они стояли. Тот-другой двигался ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккард добрался до моей каюты, сказал ему, «Сюда входи, сюда!» Он и вошел, а бил за ним. Но не успели они войти, как я уже забрался на верхнюю койку, забился в самый угол, И очень жалел, что я тут. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски, и от них пахло. Я порадовался, что ничего не пил. Только разница была невелика. Они бы меня все равно не учуяли, потому что я даже не дышал. Уж очень я перепугался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал, «Он говорит, что донесет, и обязательно донесет. Даже если мы оба отдадим ему нашу долю, это все равно не поможет. После того, как мы поссорились, да так здорово его угостили. Он нас выдаст. Это уж вернее верного, я тебе говорю. По-моему, лучше его убрать». «И, по-моему, тоже», — очень тихо сказал Паккарт. «Прах тебя возьми. А ведь я думал, что ты против. Ну что ж, тогда все в порядке. Идем, прикончим его. Погоди минутку. Я еще не все сказал. Выслушай меня. Стрелять хорошо, но можно сделать дело без шума, если надо. Вот что я тебе скажу». «Нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, нисколько не хуже, в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?» «Еще бы неверно. А как же это устроить?» «Вот что я думаю. Мы пошарим тут по каютам и заберем вещи, какие еще остались. А потом на берег и спрячем товар. А после того подождем». Я вот что говорю. Пройдет не больше двух часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет. И никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и грешно, и глупо. Ну как, прав я или нет? Да, пожалуй, ты прав. А вдруг пароход... Не развалится и не затонет. Что ж, мы можем подождать часа два. Там видно будет. Так, что ли? Ну ладно, пошли. Они отправились, и я тоже вылез, весь в холодном поту, и пополз к носу. Там было темно, как в погребе. Но едва я выговорил хриплым шепотом Джим, как он охнул возле моего локтя, я сказал ему, Скорей, Джим. Некогда валять дурака до да охать. На пароходе целая шайка убийц. И если мы не отыщем, где у них лодка, и не пустим ее вниз по реке, чтобы они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется плохо. А если мы найдем лодку, то им всем крышка. Шериф их заберет. Живей поворачивайся. Я обыщу левый борт, а ты правый. Начинает плота и... «О, Господи, Господи! От плота нету больше плота! Он отвязался и уплыл, а мы тут остались!»